в мягкой дорогой светлой шляпе, с лицом гладко выбритым, корректным и переисполненным осуждения по отношению к Петру Фенбонгу. Это был очень богатый человек, богаче Петера Фенбонга, со всеми его драгоценностями. Но все же этот человек считал себя вправе осуждать Петра Фенбонга за его способ обогащения, считая этот способ как бы грязным. И с этим джентльменом Петер Фенбонг вел нескончаемый спор, очень, впрочем, добродушный, так как говорил только один Петер Фенбонг, стоящий в этом споре на гораздо более высоких и твердых позициях современного делового человека, знающего жизнь. «Хе-хе», — говорил Петер Фенбонг, — «в конце концов, я вовсе не настаиваю, что я буду заниматься этим всю жизнь».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 Если женщина, с которой я говорю, стоит, я тоже стою. Я читаю газеты, книги, состою в двух благотворительных обществах и пожертвовал солидные средства на оборудование лазаретов в дни войны. Я люблю музыку, цветы и лунный свет на море. А Петер Фенбонг убивает людей ради их денег и драгоценностей, которые он присваивает. Он даже не гнушается вырывать у людей золотые зубы и прятать все это на теле, чтобы никто не видел. Он вынужден месяцами не мыться и дурно пахнет, и поэтому я имею право осуждать его. «Хе-хе, позвольте, мой милейший и почтеннейший друг, не забудьте, что мне 45 лет. Я был моряком, я изъездил все страны мира, я видел решительно все, что происходит на свете». Не знакома ли вам картина, которую я, как моряк, побывавший в далеких странах, не раз имел возможность наблюдать? Как ежегодно где-нибудь в Южной Америке, в Индии или в Индокитае, миллионы людей умирают голодной смертью, так сказать, на глазах почтеннейшей публики? Впрочем, зачем же ходить так далеко? Даже...